Вверх и Сецкий без труда отыскали квартиру Алчаевского. Он оказался дома и принял приветливо, указал, где поставить лошадь, где брать воду, сходил к хозяевам, попросил, чтобы на эту ночь не спускали цепную собаку, иначе незнакомому человеку нельзя будет выйти ночью к лошадям. Когда все это было устроено, повел нас в квартиру. Жена Алчаевского, молодая, красивая женщина, тоже отнеслась приветливо, но детское чутье подсказало, что делает с этого года мужу, а своего интереса к нам у ней нет. Квартира у них, по моей мерке, была огромная, весь верхний этаж, да еще и кухня в нижнем, а жили только двое вверху и кухарка внизу. Пока собирали на стол, Алчаевский увел нас отцом. в свою комнату я никогда даже думать не мог, чтобы в одном доме было столько книг. Полные шкаф за стеклом, полки стоячие, полки висячие и огромный ворох в углу. Книги же лежали на всех столах и даже на некоторых стульях. Кроме книг было много других занимательных вещей. Волчья шкура, у которой целиком оставалась голова со скальными зубами, даже страшно немножко. ласины и рога на стене. Тут же ружьё и большой кинжал, наверное, и уам малад бека такой был. На столе какая-то машинка со стёклышками, как потом узнал микроскоп. Рядом куски руды, какие-то кости на огромной книжеще с застёжками. Через открытую дверь в соседней комнате видны две кровати, закрытые чем-то необнаряно красиво. Л. Чайевский, усадив отца около своего стола, открыл большую резную коробку с папиросами. Покурим, Василий Данилович. Отец, всегда куривший махорку из трубки, на этот раз взял дамскую и мне, это показалось забавным, по-городскому курить стал. Разговор у них завязался оживлённый, но мне он был мало интересен. Опять пошла уставная грамота. Уполномоченный Дроздов, когда ты, Эйсмонт, предоставленный себе я прохаживался из комнаты в коридор и мне было видно, что мама передавала хозяйке узорные челки своей работы и ленту широких кружев, которую я недавно видел на её каклюшечной подушке. Работа, как видно, понравилась, и мама уже показывала какую-то обвязку. В привычных руках работа шла ловко и быстро, и хозяйка с удивлением отмечала уж больше и четверть Наконец появилась кухарка, которую хозяева звали Поросковьюшкой. Она принесла самовар и разную еду, появился объёмный графин. Меня всё-таки этот стол не интересовал. Чувствовал, что слипаются глаза. Алчаевский пытался тормошить меня, задавал смешные задачи: сколько останется, если из бороды вырвать 3 волоска, можно ли купить на полтинник три пуда сахара, но глаза продолжали слипаться. Ложись тогда на волки, решил Олчаевский, и принёс подушку и покрывашку. Ложиться на волка со скаленными зубами в других условиях, может быть, показалось бы страшноватым, но теперь это прошло без раздумий. Поспешно разделся и укладываясь, видел смыкающимися со глазами бесформенный туман, в котором потом явственно врессовывались дорога, встречные обозы, шумные тройки, на обочине дороги на раскинутых цветных одеялах сидела графиня с распущенными волосами и на маленьких золотавесных весах развешивала железо а кругом люди смеялись не умеет не умеет на другой день с утра пешком отправились в город мои экзамены заняли не очень много времени За экзаменаторским столом сидели люди в рясах и необычных сюртуках без переду, но со светлыми пуговицами. Было страшновато, но спрашивали все-таки не строго, и было удивительно, что некоторые мальчики путались или вовсе не отвечали. Мне пришлось написать две фразы на миры, которые с точкой и которые без точки. в эти грамматических мирах я разбирался свободно доска была свежей покраски мел хороший и я не забыл в конце каждой фразы выкрутить очень отязательную точку со стуком решил задачу после этого заставили читать но по-моему без толкова начнёшь в одном месте ща жители леснут а ну тут молитвы и заповеди рассыпал горошком А когда стал разделывать историю какого-то судьи, один из экзаменаторов пошутил. — Так его, крушись на лесу, чтоб не встал. Шутка, видимо, хорошо отражала мой ребяческий азарт. И все засмеялись. Сидевший посредине инспектор, очевидно, чтоб не смутить новичка, сказал. — Хорошо, принят. Завтра приходи на уроки к девяти часам. И пояснил остальным. — Из светских он. Отец у него простой, рабочий. — Инспектор? А не понимает, какой же простой, коли тятя с Ильей Гордеевичем самолучшие мастера по всему заводу, а по сварке никто против него не выстоит. Уходя от стола, слышал, как экзаменатор, пошутивший над моим ребячим азартом, проговорил, то-то и есть. Светские чекалят, а у своих каша во рту застыла. Чуть получше мальчишка, его либо в гимназию, либо в реальное сдают. Выбежав в коридор, где толпились родители и экзаменуемых, рассказал своим, что говорил инспектор, и исклонен был позодаваться своим успехом. Отец погладил меня по голове, но повернул разговор в другую сторону. Александр Оспич, конечно, хороший учитель. Ученики у него небось не вас, не хуже других. Как вот здесь учиться будешь? Выходило, что я вроде и совсем ни при чём. Это, разумеется, было немного обидно, как и то, что на экзамене не дали договорить до конца. Но что поделаешь, большие всегда так. После экзамена хотелось побродить по городу, посмотреть вблизи то, что вчера успел заметить лишь проездом. Главное — пробраться к чугунке и железному кругу. Но отцу надо было в тот же день уезжать домой, и он наотрез отказался, даже укорил. — Что ты, милый сын? Неужели не знаешь, что нам с матерью торопливаться надо? Да на один-то день и два подменщика нашёл. Время сам знаешь, осеннее, у всякого в хозяйстве дела много. А мне ещё надо и в плёчовых ребят повидать, да. Камешек вот велели Мише позднего завести, знаешь, который на без нас вот тешет. Хоть по пути он живёт, а всё время понадобится. Чал, который нельзя задерживать, дедушке надо до Нинасти сено с гобеевки выдернуть. Мне было приятно, что отец по-серьёзному говорит мне о своей занятости. Я в плёчовых, ребят, из которых один, Иван Михайлович, был уже с седыми висками, я хорошо знал. Терминология камнерезов мне была тоже известна. Я знал, что тесать на безносово значил работать на подрядчика Тропезникова, который занимался памятниками, плитами и другими могильно-каменными изделиями из мрамора. Ворочит на Корявого значило работать по мрамору уже, но на другого подрядчика, который нередко с памятниками занимался продажей бытовых вещей, главным образом умывальников. Корпеть на Нурова, Лагутяева, Липина означало огранку самоцветов и мелкие изделия из цветного камня. При таком положении мне оставалось только спросить: "Какой камень?" Отец достал из кармана небольшой кусок сргучной яшмы. Вот этот, чем ты, говорят, он замечателен? Амищевич в яшмоделках считается на славе, ему и велели передать. Осмотрев с видом знатока камень, я признал его стоящим и в то же время вынужден был примириться с мыслью о близкой разлуке со своими родителями. От училища Мы пошли на Щепную площадь, чтобы купить там сундучок. Здесь тогда были лабазы с просторными навесами, под которыми выставлялся такой товар, как телеги, кошковки, санки и горки сундуков. Помню, меня удивило, что я увидел в щепном товаре также зеркала и обои. В одном месте ожесточённо рядились около ямской телеги, у других лабазов народу было не видно. так ходила группа женщин, присматривавших горку для невесты. Мы не задержались на Щепной, цена на маленькие сундучки была определённой, рядиться не приходилось, купили окованный в полоску зелёный сундучок и двинулись дальше. Шли на этот раз по прямой к толкучке на Коковинской улице. Там тоже были ряды ловчёнок с небольшими навесами, где болталось разноцветное тряпьё, пояски, ленточки, платочки. Здесь выбрали мне картузик. Моя шляпа-катанка не подходила для города. А жаль, хорошая шапочка была. Если её развернуть до конца, тогда плеть закрыться можно и воду черпать ею можно. Но против покупки картузика не возражал, ещё бы Было приятно, что продавец говорил мне, примеряя фуражки: молодой человек. Народу на этой площади было гораздо больше, особенно там, где продавали вещи с рук. Площадь эта была маленькая по сравнению со Щепной, которая показалась мне огромной. Дороги, выходившие на эту площадь с трёх улиц, сходились в одну лаженую около лабазов. Конное движение здесь было сильное, так как тут спрямлялся с сибирский тракт. Этим, вероятно, и объяснялось, что именно здесь на ходу открыли торговлю колесами, оглоблями, телегами, а потом она захватила и домашние вещи. Этим же, вероятно, объяснялось, что на улицах между нынешними улицами Малышева и Куйбышева сплошь помещались постоялые дворы. На этих же участках города содержалась химская гоньба. Самыми заметными из этой ямской группы были двое Субботиных. Были ли они родственниками или просто однофамильцами, не знаю, но отлично помню, что сведущие из таких, которые ныне любят показать свои познания в марках проходящих машин, тогда определяли Егора Субботина за пряжка, Степана Субботина кони на вольном каком-то пробирается. Участки улиц с постоялыми дворами и емской гоньбой к концу зимы покрывались таким толстым слоем навоза, с которым мог соперничать разве хлебный рынок. В весенние и осенние ненасти здесь трудно было пройти пешеходу. Хотя щепная площадь имела явно выраженный скат с запада на восток, она была не проканавлена и местами тоже трудно проходима. На том месте, где теперь приходится северо-западный угол стадиона, бил ключик, а рядом с ним зыбун, на котором ребята не без удовольствия качались. Иногда зыбун даже оказывался яблоком раздора между отдельными ватагами, хотя оснований для битвы не было, зыбуна на всех хватало. Проходя первый раз по щепной площади, я, разумеется, ничего этого не знал и удивлялся жалкому виду волчьего порядка, который со своими покосившимися домами приходился на заболоченную низине площадь. Тоже город называется. Дома вот вон как из коверкала. Отец по этому поводу заметил: "По всякму и в городе живут. Не думай, что все на росоках ездит". Из зданий выходивших на щепную площадь, заметил тогда лишь Нуровский приют, двухэтажное каменное здание на том месте, где ныне выстроены здания геологического музея. При доме, как водилось для учреждений такого порядка, была домовая церквушка, было бы где презреваемым помолиться за благодетеля. Мне потом случалось много раз проходить мимо приюта приблизительно в одни и те же часы, и я неизменно слышал одну и ту же песенку: клубок катится, нитка тянется, клубок дали-дали, нитка доле-доле. Через окно было видно, в большой комнате сидит человек 40 девочек в платьишка грязно-серого цвета, ковыряются над большими полосами белой материи и без конца тянут свою тоскливую песенку. Это запомнилось на всю жизнь, как самые унылые. И хотя я тогда был ещё в поре мальчишского презрения к девчонкам, этих нуровских приютов мне было жаль. После толкучки наши пути разошлись. Ацу надо было разыскать Евплычовых ребят, которые жили на Амуре, через дом от пивной Филиц. Адрес, конечно, не совсем точный, но найти всё же можно. Меня удивляло, почему Евплычовы ребята живут в таком худом месте, о котором в заводе говорилось всегда в связи с жульничеством и пьянством. Обчистили на Амуре. Пропился на Амуре. Зачислился в Золотую роту на Амуре и прочее. в этом роде. На мой вопрос, почему и в плёчо живут на Амуре, отец скопо ответил: "Не то, что на Амур, а и в тюрьму люди попадают, да честь не теряют". Маме хотелось повидать свою сведённую сестру, которая была замужем в городе. Мне было известно, что её муж сам печатает книги и газеты. Понятно, что такой печатник в моих глазах был много интереснее и в плёчовых. И мы с мамой, подхватив сундучок, отправились на Усольцевскую. Адрес был здесь более точный. От главного, если идти кверх и сецку, четвёртый дом на правой стороне. На деле и тут оказалась трудность. Путали пустыри, которыми начинался этот участок улицы, считать или не считать их. Я настаивал считать, но тогда четвёртый дом приходился гравский. Так и написано было «дом графа Ивана Андреевича Толстого». Опять граф. Сколько же их в городе? Этот, впрочем, оказался вроде при своем деле, председатель дворянской опеки. Хотя звание человека, который сам печатает книги, в моем мнении стояло высоко, все же я не мог допустить мысли, что он живет в графском доме. Следующий дом оказался принадлежавшим наследникам какой-то мещанской вдовы. Во дворе было два флигеля. Один двухэтажный, другой хуже нашей бани, как я определил для себя. В нём-то и жили те, кого мы искали. Мне это мало показалось похожим на правду. Ещё непонятнее была та кричащая бедность, которую мы увидели внутри хибарки. Изморждённая, с слегка радостным блеском в глазах женщина сидела у стола и коротким сапожным ножом резала разноцветную бумагу. На полу двое мы лишь играли обрезками бумаги, а третий совсем ещё маленький спал в заибке. Увидев маму, женщина бросила нож и заплакала: "Как этондаумилась, статянушка, все меня позабыли. Бывают ведь, а никто и не заглянет. Погляди-ка, погляди на наше городское житье, а этот Егорчик, какой большой вырос, учиться привезла. Выучишь, вот станет бедствовать, как мой. Самат, какого бегаешь? Василий где? Где в плечовому убежал?" Не застанет никого. Видела я недавно Андрея. У Круковского на заводе пристроился. Жить бы, говорит, можно, а да то квартира бьет. Женщина говорила быстро, задавая вопросы, не ждала ответов, как будто боялась, что не дадут договорить. Мама лишь успела спросить. Пьет твой-то? Кто-то и горе, что не забыл этой повадки. А степенился маленько, а нет-нет, сорвется. Пора за ум взяться. У меня поди-ка их под ногами трое, указала она на ребят. Да столько ж по улицам собак гоняют. А главное, все тут скупли. За балаган этот подавай семь с полтиной на каждый месяц, да ищи дрова. Видишь, вон цветочками занимаюсь. Мадаме одной сдаю, а расчет в копейках. Ничего не поделаешь. Пока жива тянуться надо. Недолго уж. Этих вот только жаль, — показала она на ползунков. — Не ходят? — тревожно спросила мама. — Нечего им ходить, — ответила Варвара и горько расплакала, сприжавшись к маме. Чую недолго протяну, а с ними что? Ивана тоже жалко. Вовсе без меня с пути собьется и ребят загубит. Мама стала утешать, но чувствовала, что она сама не верит тому, что говорит. Варвара махнула рукой. — Ладно, Танюшка, не уговаривай. Сама виновата, захотела городского свету. Насмотрела с досыта. Зря ты своего парнишку привезла в это губительное место. Этот оборот разговора мне вовсе не нравился, но обижаться на больную не мог. Скорее было страшно. Я был рад, когда уходили из этого несчастного дома. Но страшная картина всё же не смогла заслонить в удивлении у печатника не видел ни одной книги. Это продолжала мысль: не разберёшь городских, сами печатают, а книг не имеют. Когда пришли в Верхнесетск, отец уже был там. Но ну, как Варвара — Чуть ли не насмерть простились, — ответила мама. — В чем душа держится? А ребята мал-мала, меньше, шестеро их, и мама заплакала. — Что поделаешь? — угрюмо отозвался отец. — Ни одну ее город съел. Тяжело у них. Вон Евплычевы поглядела бы, где живут. А ведь у Ивана мастерство настоящее. Зацепился где-то на мельнице, а Андрюха у Круковского на заводе не видал их. Вскоре прибежал Миша Поздеев. Он каким-то образом узнал о приезде отца и захотел с ним повидаться. Этот Миша оказался плешивым, узкобородым и очень тощим стариком. Камешок он одобрил, но невысоко оценил заказчика. — Не больно подходит Борову пуховая шляпа, да что поделаешь, придется надеть, пусть носит. Не хуже нашего Безносова, тот вон тоже в бары лезет, даже глядеть смешно. И позднее и стал рассказывать о своём подрядчике, на которого тесал почитай весь мраморский завод, да в городе на дополнительных работах колотилось близко к двум десяткам. Отцу хотелось перед отъездом поговорить с Ольчаевским, но Никиту с очельи с утра вызвали в город, и дома не знали, когда он вернётся. Приходилось ехать, не дождавшись его. Мне, конечно, стало жутковато, и почему-то особенно жалко было расставаться с Щалком. Мама произвела мне экзамен. Как будешь ходить в училище? ответил. Вперёд стану правиться на монастырь, обратно сперва на коричневую церковь, потом на голубую, которая на главном проспекте. Это было признано удовлетворительным, и мама попросила кухарку поросковьюшку. Сделай, милость, пригляди за нашим-то. И мне было приятно, когда поросковьюшка кивала головой и говорила: Как без этого? Своих ребят растила, понимаю. Будь в спокое, догляжу. Это обещание, помню, успокоило меня больше всего. Вероятно, потому что Поросковьюшка ближе других стояла к тому кругу людей, с которыми я разлучался. Отец при прощании посоветовал. Ты, Егорша, в городе-то с оглядкой действуй. На городской штиль живут. Вроде бы стояла во двора тут у них. Без спроса у Полежка построгаться не возьмешь. Разговор может выйти. Ты остерегайся. И после этого утешил. По снегу-то, мать, либо оба приедем. Никит Савельевич обещал похлопотать. Может, тебя в общежитие примут. Дальше оставалось позавидовать Чалку, который с заметным оживлением направился домой. Знакомство с городом ближе всего было начинать со двора, где пришлось поселиться. Сразу стало видно, что тут не по-нашему живут. У нас обычно двор и семья были одно и то же. Жильцы, то есть кровно не связанные с семьей, были большой редкостью. Кроме того, для меня было привычно, что всякий житель с какого-нибудь боку к заводу привязан. Тут выходило совсем по-другому. Из шести жильцов нашего дома только один, Никит Савельевич, был связан с заводом, и то не так, как у нас. Он был уездным ветеринаром и в восточной части. Для дела был бы удобнее жить в городе, но положение уездного требовало жить в уезде. Никита Савильевич и выбрал для своего жительства Верхосецкий завод. Выходило несколько лишних верст пути, но форма была соблюдена. Из других жильцов двора мне понятен казался лишь беззубый, с выскобленными скулами, но не старый еще человек. Таких я знал среди рабочих спичечной фабрики вблизи Сысерти. Этот работал на спичечной Ворожцова. Каждый праздник, как я потом увидел, он напивался и невнятно шамкал жене. Счастье нам, Настюха, что ребята умирают, куда бы с ними. Настюха, крупная женщина, ходившая по стиркам, уговаривала. Молчи-ка ты, молчи, грех такое говорить. И уводила мужа в малуху под навесом. Во флигеле, окнами на улицу, жили какие-то вроде бар по фамилии Волокитины. Мой первый руководитель по городской жизни, по Росковьюшка, объяснил их положение не очень вразумительно. Заведение у ней в городу-то шляпное, как-то по-другому она там прозывается, а сам, конечно, при ней за хозяина состоит. Потом мне удалось увидеть, что изменение фамилий было забавное: мадам Хан Волокитина. не лучше, чем портной дон Скутский, имевший свою мастерскую напротив. Неясным казалось и положение владельцев дома, занимавших нижний этаж. Поросковьюшка об них говорила. «Известно, хозяева за порядком глядят. Чтоб скандалу какого меж жильцов не случилось, какое еще им дело?» Ближе знакомее казался чиновник горного ведомства. Ходил он по благородному. с выбритой чушкой и при кукарде, но в такой поношенной одежонке, что сразу напомнил привычным глазу мелких конторских служащих, которых у нас обычно звали присудалями. Жил этот старик в зауголышке, выходившем одним окном под навес, другим в огород. Звали его Полеев Егорыч, а по расковьюшке, скорее сожилительно, чем укорительно, звали старика блажным полуегтишком. Этот за его голошный жилетс был в хожк верхнем, то есть к Никитисавеличе. Иной раз приносил выписки из архивных дел, иной раз самые дела. Довольно часто Никитисавельч разговаривал с стариком с выставкой графина. Хозяйка косилась на обтрёпанного посетителя, но он этим ничуть не смущался. Чувствуя здесь заинтересованность в работе, с которой был связан всю жизнь. Старик охотно говорил о разных заметных датах и фактах истории Грандзаводского Урала. К этому надо добавить, что старик держался независимо и даже заметно гордился этим. Что мне сделают? Коли от места откажут, должны пенсию дать. На хлеб, соль хватит, да за стены заплатить. А рыбки на уху себе добуду, и грибочков тоже на зиму заготовлю. Проживу лучше лучшего. Разве вот по своему тихому месту. Тосковать стану. В числе особенностей Палеевкта Егорыча была привычка звать всех окружающих придуманными им прозвищами. Шумливого, кипучего, всегда чем-нибудь взволнованного Никиту Савельевича он звал Громилом, его жену Чернобровкой, по Росковьюшку, почему-то неразумной девой, хотя у той были двое замужних дочерей, меня звал по месту родины Сысердским. спечника Федеи Страстотерпцем, его жену Капровы и Фартовые, в Волокитинах было общее прозвище татарские французы из деревни Портомойки. Был ещё жилет, занимавший во флигеле комнату с отдельным входом. Дом он бывал редко, об его занятиях поросковиушка говорила с определённым недоверием. По золотому делу будто бышнырит. У Поляевка и Егорча этому жильцу было подозрительное прозвище Нюхач. Такой пёстрый состав жильцов и не связанность их с заводом не были каким-то исключением. Конечно, в Верх-Исетске того времени можно было найти немало таких, кто ещё жил по заводски одной семьёй в доме, но гораздо чаще были квартиры со многими жильцами. Причём не только по главным улицам, но и по дальним Ключевским и заречным опалехам. Как видно сказывала жилищная теснота города, она гнала людей в поисках более дешёвой квартиры и особенно дров, с которыми вверх и сецки было значительно легче. Там можно было купить из запасов местных жителей, а перевозка этих же дров в город преследовалась. Только у жильцов флигеля в семье был мальчик, близкий мне по возрасту, Ваня Волокитин. Он учился в третьем классе гимназии. По утрам мы вместе отправлялись на уроки, и он тоже оказался одним из руководителей первых шагов моей городской жизни. Мальчик был не по годам высокий, но какой-то необыкновенно тощий, того и гляди переломиться. Ко мне он, как и полагается для этого возраста, относился покровительственно, не забывая на каждом шагу подчеркнуть, что городские, во всяком деле, ловчее заводских. Не прочь был кое-что и преувеличить. Помню, на моё удивление по поводу графов и графинь он отозвался: тот не то, что графов, да баронов, а и князей живёт сколько хочешь. При всём моём уважении к его познаниям в городской жизни, я всё же высказал недоверие. На следующий же день Ваня завёл меня во двор дома на углу главного проспекта и Московской. На наружной доске значилось, что дом принадлежит купеическому брату А на парадном была медная доска с именем князя Гагарина. На мое недоумение, князь, а в чужом доме живет, Ваня объяснил. Разные князья бывают, один вон в Верхосецкой конторе служит. Через несколько дней показал на улице на прохожего. Вон князь Солнцев, который в конторе служит. Поверил этому только после того, как получил подтверждение от Никит Савельча. Есть какой-то захудалый князек, а фамилия ему Солнцев. На это мой интерес к титулованным жителям города прекратился, даже поддразнивал Ваню. Говорил, сколько хочешь, а показал двоих, да и то завалящих. Глазеть на пути в училище было опасно, легко можно было запоздать к урокам, зато на обратном пути было раздолье. Уроки кончались около двух часов, а обед у Алчаевских был поздний, не раньше пяти-шести часов. Никита Совельч сам с молодого был учителем и держался системы свободного воспитания. Против моего шатания по городу, как это называла его жена, не возражал, ограничивал только одним условием к обеду не запаздывать. Таким образом, ежедневно в моём распоряжении было по 3 часа для прогулки по городу, и мне это долго не надоедало. Интересовало буквально всё, начиная с вывесок на домах, И вместо привычных для меня пожарных знаков вёдра, богор, кать, топор здесь, на воротах каждого дома, была подробная и всегда чёткая надпись о принадлежности. Чаще всего в этих надписях упоминались мещане, разные советники и купцы, иногда какие-то потомственные граждане, купеческие братья, даже купеческие племянники. Ближе к окраинам и по забегаловкам на поворотных вывесках Чаще упоминались отставные мастеровые, мастерские вдовы, унтер-шехмейстеры, солдатские дети, даже какой-то урочник. Если к этому добавить, что на досках довольно часто отмечались географические детали тобольского купца, елабурского мещанина и так далее, то станет понятно, что такая пестрота немало удивляла меня, привыкшего думать, что все служащие и рабочие завода работали, Одинаково считаются крестьянами Сысетской волости из завода